а мозг получит возможность напрямую связываться с компьютером, и впечатление, будто кибернат оказался вином измерений, будет абсолютно достоверным. Но что же такое истинная реальность? Неужто просто иллюзия? Американский математик и индолог Ричард Томпсон Сравнивает мировоззрение древних индусов с тем впечатлением, которое производит сегодня виртуальная реальность. Способность богов, описанных в различных ведических текстах, создавать Вселенную, представление о командных пунктах, разбросанных во Вселенной, все это в принципе идентично концепции единой виртуальной реальности. Ни Томпсон, ни я никогда не утверждали, что наш мир существует в рамках некоего колоссального компьютера. Что же касается киберпространства, то его мы считаем весьма удачной аналогией того, как устроен и структурирован наш мир. Все то, что мы знаем о нем, это всего лишь поверхность, блестящая, сверкающая зеркальная поверхность, не позволяющие нашему взгляду проникнуть под нее вглубь. Американский астрофизик Тимоти Феррис в своей новой книге высказывает мысль о том, не установили ли представители инопланетного разума во всей нашей галактике грандиозную сеть взаимосвязанных и взаимоконтактирующих космических зондов. Если предположить, что много, миллионов лет тому назад, разумные существа действительно позаботились о том, чтобы инсталлировать в любой доступной для них солнечной системе подобные зонды, которые будут собирать всю необходимую информацию и направлять ее на родную планету, в таком случае вся Вселенная сегодня пронизана паутиной таких зондов, обеспечивающих контакт между разумными существами.